11 Январь 6 «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Это мощная формула защиты от приближающейся тьмы, от темных, от зла в какой бы то ни было форме. Она действует мощно и защищает, если в сердце своем человек не имеет ничего могущего созвучать с тьмой». Никаких элементов зла или тьмы, если сердце очищено от всякой скверной ссоры. Тогда темное бессильно причинить вред и вызвать ответные вибрации нежитых свойств в его сущности. Значит, первые условия иммунитета духа — очищение сердца. Обращающемуся ко мне всегда помощь даю в его борьбе с тьмою и самим собою. Но и он должен быть готов без сожаления и утаивая не расстаться с виковым ссором. Есть вещи, несовместимые с утверждением света в себе. Их надо ставить и в духе от них отвратиться, и вырвать их с корнем из сердца. И будет человеку тогда казаться, что он часть самого себя отрывает. Но это обман. Не себя, но неочищенную грубую астральную материю выбрасывает он из астральной своей оболочки. Астрал — это не он. Астральную оболочку придется сбросить себе вообще, как придется сбросить физическое тело и все прочие временные оболочки. Потому астральных тараканов держать за пазухой нецелесообразно. Когда выбрасывается весь ссор, могущий созвучать в тьме, и в микрокосме человека ничего не остается от тьмы, тогда не опасны никакие приближения темных сущностей, ибо бессильно они причинят вред или зло, и заставить вибрировать в унисон своими злоухищрениями, выдумками, прельщениями, обольщениями и наваждениями. Такое состояние сознания и будет доспехом, непрободаемым тьмою. маньет дух основан на этом ненуж игру составим внизу наш путь идет к свету